Глава седьмая. Тина. «Доброе утро!» Пашка заходит на кухню и чешет живот. Я отрываю взгляд от экрана телефона и смотрю на заспанного сына. Он тянется за чашкой в навесном шкафчике, и я отмечаю, как возмужал мой сын за последний год. Красавица большой умница. «Доброе!» – отзываю с улыбкой. Паша бросает в чашку чайный пакетик и заливает его кипятком. Ставит на стол и усаживается. Несколько секунд сонно медитирует над чашкой, а потом берет с тарелки фаршированными ассамблинчик и откусывает. Мам, я хочу поиграть в страйкбол. Что это? Стрельба пластиковыми пульками. По ком? Он поднимает на меня взгляд и смотрит так, будто я спросила какую-то глупость. По людям. В смысле по людям? Паш, ты в своем уме? Что это еще за игра такая? Ну я ж не по прохожим собираюсь стрелять, усмехается сын. Это типа специальная территория, несколько игроков, две команды, и цель, например, завоевать флаг или захватить территорию, ну, типа игровой ножку. И сильные типульки стреляют. В смысле, там есть шанс получить увечье? Задаю вопрос, а сама уже в поисковой строке вбиваю страйкбол. Не дождавшись ответа от сына, включаю первый попавшийся ролик, смотрю фрагмент игры в целом ничего страшного. Игроки в защитной одежде, в шлемах, в шлемах, в масках, перчатках. По идее, это не травмоопасно. Потом, возвращаясь к результатам поиска, и натыкаюсь на статью «Травмы от Страйкбола». «И лучше бы я не открывал эту статью. Я же теперь не смогу нормально спать. Кто-то лишился зуба, кому-то подстрелили щеку, кому-то повредили глаз». «Нет», «Нет — заявляю решительно, заблокировав телефон. «Ну, мам!» — тянет он в своей манере. «Не мам, Паша!» — строго отзываюсь я. «Ты видел, какие там травмы можно получить? Кошмар! Так же можно лишиться глаза!» «Ага, если ты дебила, не пользуешься специальной маской». «Мам, ну нет там ничего страшного. Не страшнее пейнтбола?» «Пейнтбол — это краска. А здесь пульки. Прекрати. Ты как маленький. Неужели не осознаешь риски?» Став из-за стола, мою чашку и тарелку. «Мам, да у нас пацаны играли. Все было нормуль». «Нормуль», — передразниваю его. «Паша, я сказала нет». «Мам, я вообще хотел днюху отметить в страйкболе. У нас в городе офигенный клуб открыли. тогда даже взрослые мужики ездят играть». «Балбесы эти мужики!» — фыркаю я. «Если они не понимают, что могут угробить там здоровье, то я понимаю. Так что повторю свой ответ. Нет. А еще и на день рождения ты хочешь, чтобы я позволила подставить под угрозу здоровье чужих детей?» «Мам, да там родители подписывают документы». «Какие?» «Что не будут предъявлять претензии, если дети покалечатся?» «Да никто не покалечится!» — психует Пашка. «Мам, ну пожалуйста!» Он избирает тактику уговоров. Сейчас придет обниматься, и точно через секунду он уже прижимается к моей спине и сопит мне в макушку. Вымахал на полголовы выше меня. И теперь давит своим авторитетом. Мамочка, я буду послушным, хочешь? И перестану запрещать обнимать меня на людях. И посуду буду мыть за тобой. И, короче, придумай любые условия. Паша, никакой торговли. Мама! Снова психует, но пока еще висит прилепленный камни. Павел! Строже повторяю я. Ну, мам! Снова отходит и становится неподалеку, прислонившись бедром к столу. Вот увидит твоя Женька, что ты без глаза, и бросит тебя. Да при чем тут Женька? заводится по новой. И почему я должен обязательно остаться без глаза? Мам, ну давай хотя бы съедем на полигон и посмотрим, как там и что. Даже не собираюсь. и вытирая руки полотенцем. Хочу обойти сына и пойти собираться на работу, но он перекрывает мне выход. Павел, дай пройти. Не дам. Ну, мам, ну просто посмотреть. Ну давай съездим. Ты же завтра выходная. Просто прокатимся и все. Если ты все равно будешь думать, что это опасно, обещаю больше не ныть. Потерплю до восемнадцатилетия и сам тогда поеду с друзьями. Паша, выпусти меня! Я уже сама психую. Делаю шаг влево, он вправо, не давай мне пройти. Я вправо, он влево. Да блин! Ну, мам! Снова повторяет он, выбешивая меня еще сильнее. Я опоздаю на работу. Мам, ну давай съездим. Обещаю, что больше не буду проситься, если там все так плохо. Обещаешь? «Прищуриваюсь я, уже заранее знаю, что для меня там все будет плохо, даже если из автомата в пульками стреляют розовые единороги, которые сидят на радуге». «Угу», – настороженно отвечает сын. «Похоже, он тоже понимает, что мать не намерена сдаваться». «Ладно, завтра поедем». «Там надо договариваться об экскурсии?» «Не надо, просто приехать». «Хорошо, приедем, посмотрим. Я тебе откажу еще раз и вернемся домой». «Да ну, мам!» – в отчаянии восклицает он. «Короче, посмотрим, но завтра». А сейчас дай пройти, у меня работа. Иначе за твою днюху, даже если она пройдет в кафе мороженым, заплатить будет некому. Ты лучше. Сын расплывается в своей очаровательной улыбке и целует меня в щеку. Ага. Отзываюсь и, обойдя, иду в комнату. Маленький манипулятор. Хотя не такой уж и маленький. Вымыхал здоровяк и теперь считает, что может зажать мать в углу и заставить ее делать все, что ему заблагорассудится. Ну ладно. Завтра привезу его туда, скривлюсь как можно выразительнее... Я запрещу даже думать о таком. До восемнадцати доживет, и попутного ветра. Пускай сам принимает решение. Надо признаться, что я тайно надеюсь, что его к восемнадцати отпустит, и он думать забудет о таком небезопасном развлечении».